Глава двадцать Эпиграф. Великолепно зрелище сражения, когда ваш друг в него не вовлечен. О, сколько блеска, грома и движения, цветные шарфы, пестрый шелк знамен. Байрон. Паломничество Чальд Гарольда. Короткая стычка между английскими кораблями, и французского строя, маневры, ставшие следствием этого, урон нанесенный громовержцу и непрекращающийся шторм, способствовали существенным переменам в позициях двух флотилий. Все английские корабли держались своих позиций с превосходной точностью, продолжая идти сомкнутым строем в южном направлении, имея ветер в бакштаг и обрасопив рей. При сложившихся обстоятельствах Этим кораблям понадобилось 7-8 минут, чтобы пройти милю по бурному океану, и именно в этот промежуток они в наибольшей степени подверглись беспорядочному и слабому обстрелу, насколько позволяла погода. Незначительные повреждения были уже исправлены или близки к этому. С другой стороны, среди французов царил заметный беспорядок. Их линия и до того неидеальная растянулась на целую лигу, Неногие из передовых судов или те, что находились ближе к главнокомандующему, оказывали друг другу достаточную поддержку, в то время как между кораблями арьергарда образовались большие интервалы. Среди последних, к тому же, как уже отмечалось, некоторые шли, заметно отклонившись на ветреную сторону, нарушение строя, проистекавшее из желания графа идти в Бейдевинд как можно ближе к противнику, Желание, которое, будучи осуществлено, неизбежно отнесло самые легкие корабли по ветру. Из-за этого два хвостовых судна в риергарде как уже упоминалось, под необычно сильным напором ветра заметно отстали от своих, потому что их скорость, соответственно, упала. Сочетание этих обстоятельств и вынесло их так далеко в наветренную сторону. В тот момент, когда сэр Джервис указал Гринли на их позиции, Два только что упомянутых корабля располагались на полмили к западу от ближайшего корабля сопровождения и на еще большем расстоянии к югу. Если вспомнить, что ветер дул почти точно с запада, что все французские суда, исключая эти два, шли на север, то станет понятно, какие позиции занимали эти последние. Громовержец также уходил в сторону, потеряв стеньги пока не очутился точно в кельваторе впереди идущих судов своей линии. А поскольку корабли уходили, имея в течение нескольких минут ветер с траверза, то этот маневр отбросил французов еще дальше под ветер. Положение еще более ухудшило то, что как раз когда воинственный выбрался за пределы досягаемости огня французов, месье де Вервелен подал на конце своего гафеля сигнал, для всей флотилии идти в кильваторном строю. Приказ, хотя, по видимости, смелый, поскольку выводил его суда на гал с противника и был похож на вызов, но особенно благоприятствовавший тому, чтобы возвратить последнему все преимущество попутного ветра, утерянное, пока он держался к ветру. Поскольку этот маневр требовал простора, чтобы развести корабли, скучившиеся сейчас в авангарде, то когда смелый снова вышел на ветер правым галсом, он оказался на целых полмилья с подветренной стороны от адмирала, который как раз положил руля под ветер. Само собой разумеется, чтобы вновь образовать строй носом к югу, каждый корабль должен был встать в кильватер впереди идущему, что фактически означало бы опять отбросить всю французскую линию на две мили под ветер от англичан. Тем не менее, отставшие суда в рьергарде французов продолжили ловить ветер с упорством, свидетельствовавшим о решимости потрепать противника на проходе. Суда эти были сцепион и победа. Каждый нес 74 пушки. Первым из этих кораблей командовал молодой человек с очень маленьким профессиональным опытом, но с большим влиянием при дворе, в то время как на втором был капитан который, подобно старому Паркеру, своим горбом сделал себе карьеру, дойдя до своего нынешнего положения через большие трудности и не безо всяких ударов судьбы и тяжелого труда. К несчастью, первый был выше рангом и скромный капитан второго ранга. Волею случая назначенный командовать линейным кораблем не осмелился бросить капитана первого ранга, старший брат которого был герцогом, а сам он звался графом. Может быть, искусительная смелость духа побудила графа Дешаленкура рискнуть пройти так близко от шести кораблей, располагая всего двумя? И она же могла скрыть, неблагоразумие этого поступка, тем более, что его собственная флотилия находилась достаточно близко, чтобы поддержать его в случае любой беды. Зато была вероятность того, что потеря важной мачты на борту одного из его противников могла повлечь захват судна. Во всяком случае, так рассуждал месье Дешелинкур, продолжавший смело идти вперед левым галсом, постоянно ловя ветер, даже после того, как смелый отвернул и месье Кампан решил следовать за ним на победе. Плантагенет к тому времени находился на расстоянии не более мили от Сцепиона, приближаясь с постоянной скоростью. Так что эти намерения и обстоятельства создавали реальную вероятность, что вскоре его наветренный борт окажется на расстоянии четверти мили, и, следовательно, канонада будет куда более серьезной, чем уже случившееся Несколько оставшихся минут дали сэру Джервису время бросить взгляд вокруг себя и прийти к окончательному решению. Именно в этот самый момент английская флотилия держала строй лучше, чем когда-либо. Корабли шли настолько близко друг к другу, насколько этого требовала безопасность, и все держали курс и сидели в воде, как бывает, когда дуют пассаты. Передовые французские корабли делали поворот через фордовинт. -э Увеличивая дистанцию с подветренной стороны, из-за чего им требовалось не меньше часа, чтобы подойти достаточно близко и представлять какую-то опасность при такой погоде. А все остальные следовали за ними, не обращая внимания на те два, что продолжали приводиться к ветру. Хлоя уже сделала поворот и, ловя ветер, уходила в наветренную сторону от собственной линии, хотя и под давлением парусов, которые почти накрыли ее. Бодрый и стремительный занимали свои обычные позиции. Один имел ветер с траверза, другой со скулы, а друид подошел так близко, что стал виден его стремительно надвигающийся корпус с выправленными реями. «Он либо очень смелый, либо очень упрямый парень, тот, что командует двумя кораблями впереди нас», — заметил Гринли, стоя рядом с вице-адмиралом, как только последний закончил обзор. Какую цель он может иметь, бросая вызов втрое превосходящим силам в такой шторм? Если бы это был англичанин Гринли, мы бы назвали его героем. Оставив одного из нас без мачты, он мог бы лишить нас корабля или вынудить схватиться с вдвое превосходящими силами. Не хулите его, а лучше помогите мне его разочаровать. А теперь слушайте и проследите, чтобы все было сделано немедленно. Затем сэр Джервис объяснил капитану, каковы его истинные намерения, первым делом приказав лично, весьма необычный поступок для одной из его привычек, первому лейтенанту держать корабль в отдалении, сколько удастся, не подавая виду, будто делает это преднамеренно. Но поскольку приказы будут разъяснены по ходу событий, нет необходимости приводить их здесь.